Часть 4. Жизнь в браке по модели 80 на 80. Глава 14. Сопротивление, пассивный партнер. Внимание! Из этой главы вы узнаете, что делать, если ваш партнер отказывается жить по принципам модели 80 на 80. Мы предполагаем, что вы состоите в относительно стабильных отношениях без крайних форм принуждения, а также эмоционального или физического насилия. Однако, если вы столкнулись с подобными проблемами, то методы, предложенные в этой главе, вряд ли помогут вам, и мы настоятельно рекомендуем обратиться за профессиональной помощью. Если, напротив, вы состоите в стабильных отношениях, и ваш партнер постоянно бесит вас тем, что ничем не помогает и ни к чему не проявляет интереса, эта глава написана специально для вас. Позвольте представить вам Джоша и Мелиссу. Джош работает ассистентом врача. Мелисса занята на двух работах. Днем она преподает естественные науки в школе, а на полную ставку трудится семейным менеджером, готовит, убирает, составляет семейный календарь и организует мероприятия по вечерам и выходным. Вот как выглядит типичный субботний день из их жизни. 05.25. Мелисса слышит, как их пятилетняя дочь заходит к ним в спальню. «Вот и поспала до семи», — думает Мелисса. Она встаёт, чтобы почитать малышке её любимую книгу, а Джош продолжает спать. 6.30. Мелисса занимается стиркой, планирует, что готовить на следующей неделе и составляет список продуктов, которые надо купить. Джош всё ещё спит. 7.40. Мелисса встала два часа назад джош только открывает глаза восемь ноль у милисы есть один час свободного времени который она выделяет для себя каждый день она идет погулять с подругой а Джош заступает на папино дежурство как он говорит готовит блинчики с шоколадной крошкой для детей восемь четырнадцать милиса не успела отойти от дома на милю Как Джош пишет ей, у нас осталось тесто для блинчиков, и молоко закончилось. Она прерывает разговор с подругой, чтобы ответить мужу. 9.00. Мелисса возвращается домой и видит погром на кухне. На столешнице разлито жидкое тесто, стоят недопитые стаканы с молоком и апельсиновым соком. Джош уходит в спортзал, а она приступает к уборке. 11.30. Мелисса везет сына на футбольную тренировку, а дочь — погулять в парк. Джош смотрит футбол по телевизору и отправляет несколько писем во время рекламы. 14.00. Мелисса везет детей в торговый центр, чтобы купить им новую одежду, а затем в продуктовый магазин. Джош дремлет на диване. 16.30. Хотя Мелисса терпеть не может футбол, она звонит родителям Джоша, чтобы помочь им спланировать вечеринку по случаю суперкубка в воскресенье днем. Джош все еще валяется на диване. Теперь он ищет новые клюшки для гольфа в интернете. 20.30. Мелисса 45 минут укладывает детей спать, помогает им чистить зубы, читает им на ночь. Джош, наконец, выбрал себе подходящую клюшку для гольфа. 21.10. Джош заглядывает в детскую, чтобы поцеловать малышей перед сном. 21.45. Джош и Мелисса лежат вместе в постели. Джош сидит в социальных сетях, затем проверяет рейтинг футболистов в приложении на телефоне. Мелисса увлеченно читает книгу о супружеской жизни. Она говорит Джошу, «Мне кажется, некоторые методы из этой книги пригодились бы нам. Давай я отмечу основные моменты, ты их прочитаешь, и мы обсудим их вместе». Джош отрывает взгляд от своего телефона. «Дорогая, я бы с радостью, но у меня сейчас такой завал на работе, вздохнуть некогда». Милиса отвечает хорошо, но чувствует, как нарастают гнев и отчаяние. Ей многое нужно высказать мужу, но так не хочется опять ругаться из-за этого, только не сегодня. поэтому она отворачивается и засыпает. Проблема пассивного партнера Джош классический пример пассивного партнера. Он любит Милису, он любит свою семью. Просто он мало чем помогает и совершенно не интересуется книгами, методами и разговорами о том, как сделать жизнь лучше. Этим занимается Мелисса. Джош и миллионы таких людей, как он, выбирают пассивную позицию по двум причинам. Во-первых, Джош и Мелисса годами живут по одной и той же схеме. Один из партнеров делает слишком много, а другой слишком мало. Джош делает как раз слишком мало, и он не оказывает какую-либо существенную помощь с детьми, уборкой, готовкой, планированием мероприятий и другими повседневными заботами. Но пассивность Джоша проявляется и в другой сфере — В отличие от Мелиссы, он не хочет вносить свой ментальный и эмоциональный вклад в то, чтобы сделать их брак лучше. Проблема пассивного партнера не ограничивается традиционной гендерной динамикой. Хотя, согласно статистике, чаще всего роль пассивного партнера играют мужчины, в некоторых случаях их место занимают женщины. В однополых парах Эта динамика тоже может проявляться, когда один партнер делает слишком много, а второй слишком мало и становится более пассивным. В некоторых парах проблема пассивного партнера настолько укоренилась, и ее так тяжело решить, что это вынуждает вас вообще отказаться от модели 80 на 80. Возможно, прослушав первые несколько минут аудиокниги, вы сразу перешли на эту главу, потому что для вас это непростая дилемма. Здесь нет простых решений, но все же стоит хотя бы попытаться найти выход из положения. Когда сопротивление и пассивность вашего партнера ослабнут, жить по принципам 80 на 80 будет проще. Безусловная щедрость станет вашим общим мировоззрением, совместный успех общей целью. В двух словах, преодоление этого препятствия обычно ключ к тому, чтобы реже спорить по поводу справедливости и чаще действовать как команда в духе 80 на 80. Почему это так тяжело? Как вы понимаете, Жить с пассивным партнером совсем не весело. Вам приходится постоянно нести бремя всех забот на себе. Вы чувствуете, что вас не ценят, а ведь вы столько всего делаете. Каждый день вы просыпаетесь с обидой, которая ни на секунду не исчезает, даже в самые счастливые моменты с партнером. Такая жизнь вызывает ощущение подавленности, раздражения и утомления. Однако быть пассивным партнёром тоже не всегда весело. Возьмём Криса. Проблема пассивного партнёра привела к тому, что его брак рухнул. В этих отношениях пассивным партнёром был Крис. И хотя на первый взгляд кажется, что это идеальная жизнь, когда твой партнёр всё делает сам, пассивность сопровождается определёнными эмоциональными терзаниями. Крис сказал нам. «В моем браке действовала система постоянной оценки и рейтинга. Моя жена хотела делать все сама, поэтому я перестал вообще чем-либо заниматься, хотя это совсем мне не свойственно. Обычно я очень деятельный. Но в нашем браке так уж сложилось, что Крис ничего не делает. Поэтому я закрылся и стал копить в себе обиду. Если я что-то и делал для семьи, Никакой благодарности и в помине не было. Я просто должен был выполнять приказы. На примере Криса мы видим, что проблема пассивного партнера затрагивает не только того, кто несет на себе основной груз работы. Это болезненная динамика, которая мучает обе стороны. Кто виноват? Как и в сексе, Масса сложных культурологических и гендерных факторов влияет на наше отношение к проблеме пассивного партнера. В гетеросексуальных браках, где жена вносит основной вклад, а муж занимает пассивное положение, принято считать, что виноваты во всем мужчины. Как мы отметили… Современные отношения в паре сформировались под влиянием мужского доминирования и власти. Устаревшая модель 80 на 20, где мужчины работали в офисе, а женщины дома, продолжает влиять на современный брак. Даже в парах с самыми прогрессивными взглядами относительно гендерного равенства или в парах, где женщины зарабатывают больше мужчин, Этот пережиток прошлого создаёт негласный шаблон поведения, который часто приводит к тому, что один из партнёров, мужчина, становится пассивным. Подобный контекст неравенства, а также статистические данные о том, что мужчины делают меньше, чем женщины, вынудили многих феминисток вообще отказаться от идеи брака. Как утверждает Глория Стайном, пионер феминизма, какой смысл выходить замуж, если брак официально связывает тебя по рукам и ногам? Более того, как говорит Стайном, брак выгоднее мужчинам, чем женщинам. Две самые счастливые группы людей — женатые мужчины и незамужние женщины. Существует целый жанр — Книг, статей и подкастов, которые только и делают, что обвиняют мужчин в проблеме пассивного партнера. Джессика Валенти, писатель и феминистка, говорит, «Не материнство и не дети разрушают карьеру и личные амбиции женщин, а мужчины, которые отказываются вносить свой вклад в супружескую жизнь». И она добавляет. Проблема не в том, что женщины не могут быть успешны и дома, и на работе, а в том, что мужчины только берут и берут, и ничего не дают взамен. В этих словах много правды. Женщины действительно часто вкладывают больше, чем мужчины. Мужчины действительно склонны вкладывать меньше и брать на себя роль пассивного партнера. И действительно, вековая структура гендерного неравенства продолжает влиять на динамику отношений в современном браке. Однако за всеми этими жалобами скрывается один важный момент — тот неприятный факт, что в реальном браке оба партнера создают динамику отношений. Если делать акцент только на негативном поведении пассивного партнера — в данном случае мужчины, то получается, что второй партнер, который несет на себе почти весь груз обязанностей, не играет в этом никакой роли. Он обижается на пассивного партнера, жалуется друзьям на несправедливость жизни, но при этом никогда не задает себе важный вопрос. «Можем ли мы изменить эту динамику?» или Возможно, я сам виноват в том, что у меня пассивный партнер? Этими вопросами мы сейчас и займемся. Задавать их, мягко говоря, не очень приятно. Возможно, они идут вразрез с вашими убеждениями о том, кто виноват. Но мы призываем вас выйти из зоны комфорта и ненадолго забыть о том, что вы считаете своего пассивного партнера проблемой. Конечно, это не значит, что теперь проблемой вы должны считать себя. Это значит, что проблема в динамике ваших отношений, которую вы создаете вместе. Это значит, что надо перестать спрашивать, кто виноват, и задать более полезный вопрос. Как разрушить этот паттерн отношений, который портит жизнь нам обоим? Это радикальный эксперимент. Вам понадобится смелость и непредубежденность. Но оно того стоит, потому что ваша жизнь может измениться навсегда. Скрытые преимущества делать все самим. Итак, посмотрим, как вы, партнер, который делает практически все сам, способствует динамике пассивного партнера. Возьмем Тину. Она классическая жена, которая все делает сама. Мы беседовали с ней по телефону, пока она сидела в машине в гараже, а ее полуторагодовалый малыш спал на заднем сиденье. Эти 30 минут, перерыв на сон, как она сказала, ее единственное свободное время за весь день. Тина привела в пример ведра, чтобы нарисовать картину супружеской жизни с пассивным партнером. «Я тащу на себе множество ведер», — сказала она. «Работа, друзья, несколько ведер для детей, а еще нужно платить по счетам. А мой муж, благослови его Бог, несет всего одно или два ведра». Мы спросили Тину, почему ее муж не берет на себя больше ведер. «Понятия не имею», — ответила она. Может, такое традиционное распределение ролей просто естественно для нас. А может, проблема в том, что меня все устраивает. Иногда я, конечно, жалуюсь, что приходится все делать самой, но при этом ловлю себя на мысли, что мне нравится все контролировать». Она продолжила размышлять вслух и пришла к еще более глубокому выводу. Она объяснила нам, что в каком-то смысле сама способствует такому раскладу, где она делает всё, а её муж почти ничего. «Хотя я ужасно устаю и едва справляюсь, есть что-то успокаивающее в том, что именно я несу все эти ведра в нашей жизни. Я всегда в курсе, что происходит, и я знаю, что, если надо, могу всё сделать сама». Мой муж, напротив, вообще ничего не знает. Он спрашивает по сто раз в неделю, во сколько начинается футбольная тренировка по воскресеньям. Тина сформулировала два важных момента в ходе нашей беседы. Во-первых, как многие партнеры, которые делают почти все сами, она вполне довольна своим положением и не просит о том, чего хочет на самом деле. Во-вторых, В каком-то смысле она вовсе не хочет менять сложившийся распорядок жизни, потому что он дает определенные преимущества. Осознать это непросто. Однако, когда вы увидите, что сами способствуете такому паттерну отношений и даже получаете от него выгоду, это станет первым шагом к решению проблемы пассивного партнера. Как изменить паттерн поведения пассивного партнера? Как же нарушить паттерн пассивного партнера? Поскольку эта проблема затрагивает двух человек, то в идеале решение зависит тоже от двоих. Вы вдвоем вместе создали эту динамику. Если вы партнер, который все делает сам, то вы способствовали проблеме тем, что не обращались к другому за помощью или хотели сами всё контролировать. Если вы пассивный партнёр, вы упускали возможность помочь или поддавались самым худшим своим пассивно-агрессивным побуждениям. Однако проблема заключается в том, что мы не живём в идеальном мире. И по определению — Пассивные партнёры вряд ли возьмут на себя инициативу, чтобы изменить динамику отношений. В конце концов, они же пассивные. Это значит, что изменения должны начаться именно с вас, с партнёра, который делает почти всё сам. Мы понимаем, как это несправедливо. Будто мы говорим «да», Вы так уже делаете всё возможное и невозможное, а теперь вам придётся сделать ещё и первый шаг, чтобы разрушить этот паттерн. Чудовищно несправедливо. Но если вы, партнёр, который всё делает сам, подумаете, как решить эту проблему, это лучшее, что вы сможете сделать для себя и для здоровья вашего брака. Вполне вероятно, что только ваши смелые действия в духе безусловной щедрости способны изменить данный паттерн. Как это выглядит на практике? Давайте вернемся к Мелиссе и Джошу. Если проанализировать все, что делает Мелисса за день, мы найдем массу скрытых возможностей, которые она могла бы использовать, чтобы вовлечь Джоша в работу и вызвать у него интерес. И если на чистоту, чтобы он перестал жить так, будто ему 20 лет, и он прохлаждается в каком-нибудь братстве в колледже, и чтобы, наконец, повзрослел. Достаточно внести несколько едва заметных изменений, но они окажут значительное влияние на динамику пассивного партнера. Когда Джош пишет ей в 08.14, разве Мелисса обязана прерывать свою прогулку с подругой и отвечать ему, где лежит тесто для блинчиков? Она могла бы отключить телефон, наслаждаться прогулкой и довериться мужу, что он сам придумает, как накормить детей. Что если, вернувшись домой, она скажет Джошу? «Похоже, вы прекрасно провели время». Можешь позвать детей и убраться на кухне, пока я приму душ. Идем дальше. Что, если она попросит Джоша отвезти их младшую дочь в парк и заехать в продуктовый магазин на обратной дороге? Конечно, вполне возможно, что он купит не тот кетчуп или забудет про органическую клубнику. Но это не такая уж большая цена за свободный вечер. Она могла бы вообще не звонить его родителям по поводу праздника в честь Суперкубка. Если это так важно для Джоша, пусть сам позаботится об этом. А если он не хочет, замечательно. Ей не придется идти на праздник, который она терпеть не может. А в конце дня, когда Мелисса просит Джоша прочитать книгу, которая заинтересовала ее, почему она так легко соглашается с ним и просто говорит «хорошо»? Что, если она выскажет свое раздражение? Для меня очень важно поговорить с тобой о том, как улучшить наш брак. Я настоятельно прошу тебя прочитать на неделе те страницы, которые я отметила, чтобы в следующую субботу мы обсудили их». Проблема в том, что партнеры, которые делают все сами, как Мелисса, редко просят о том, чего они на самом деле хотят редко высказывают свои истинные мысли и переживания и не готовы в духе безусловной щедрости противостоять своему пассивному партнеру и заставлять его активнее участвовать в этих отношениях. Действительно ли можно вызвать интерес у пассивного партнера? Возможно, вам все еще кажется абсурдной идея о том, что именно вам надо поменять свое поведение, чтобы изменить динамику отношений. Возможно, вы считаете это пустыми мечтами, красивой идеей, которая никогда не сработает в реальной жизни. Мы понимаем ваше недоверие. Когда долго живешь в таком паттерне, вырваться из него кажется непосильной задачей. Но мы также знаем, что эти изменения вполне возможны, потому что, проведя многие годы в такой динамике, мы, наконец, нашли выход. Вот чем это обернулось для нас. Когда мы поженились в возрасте 26 лет, Хейли была уже зрелым, успешным человеком. Она любила все аккуратно организовывать в таблицах и папках. Каждый месяц Она приводила в порядок свои финансы, регулярно занималась стиркой, планировала пенсию и открыла индивидуальный пенсионный счёт. Нейт, напротив, жил так, будто всё ещё учился в колледже. Не следил за своими расходами, уборку в квартире делал два раза в год. И как выпускник кафедры политологии, о пенсионном счёте он вообще никогда не слышал. Когда мы стали жить вместе, наши два мира столкнулись. Кейли, как и следовало ожидать, взяла все заботы на себя. И это увидел, что можно прохлаждаться в своё удовольствие и не переживать из-за скучных обязанностей, вроде продления страховки на машину или оплаты мобильного телефона. А ещё ему не надо было переживать о том, как развивать близость с партнёром. Кейли и это взяла на себя. И так мы прожили много лет. Кейли страдала. У нее было такое чувство, что она несет все бремя их брака на своих плечах. К тому же она постоянно обижалась на Нейта. Каждый раз, когда он допускал ошибку, не выполнял своих обещаний или не ценил, сколько она трудится, Она раздражалась и расстраивалась. Внешне казалось, что у Нейта идеальная жизнь. Но такой паттерн поведения радовал его не больше, чем Кейли. Каждый раз, когда она просила его съездить в магазин или напоминала починить опрыскивателя во дворе, он тоже раздражался и расстраивался. Что бы он ни делал, ему казалось, что этого недостаточно. И в какой-то момент он пришел к выводу. «Если мне все равно не дотянуться до ее стандартов, лучше вообще не пытаться». Как нам удалось, наконец, изменить этот паттерн? Кейли стала задавать себе те же вопросы, которые мы задали по поводу поведения Мелиссы. Что если я не буду загружать посудомойку сама, а попрошу на это помочь? Что если я буду спокойно и сдержанно рассказывать ему, как сильно я обижаюсь, когда он обещает что-то сделать, а потом не делает? Что если я поручу ему часть своих обязанностей, например, все наши финансы? «Что, если я скажу ему, что для меня очень важно, чтобы мы вместе сходили на семинар по отношениям?» Возьмем финансовый вопрос. Многие годы Кейли обижалась на Нейта, потому что тратила огромное количество времени на оплату кредитов, отслеживание ежемесячных расходов, составление бюджета и налоговые декларации. Однако, если задуматься... Она вовсе не хотела, чтобы Нейт занимался финансами. Почему? Потому что не хотела терять контроль. Как только она это осознала, то сразу поняла: если она хочет, чтобы ее муж принимал более активное участие в семейных делах и чтобы она сама больше радовалась жизни, пора отказаться от контроля хотя бы в некоторых сферах. Поэтому в один прекрасный день Через пять лет после свадьбы она попросила Нейта взять на себя их финансы. Нейт согласился. И, потратив несколько часов на то, чтобы он понял, что и как надо делать, а также оценил, какой объем работы она выполняла, Кейли больше ни разу не пришлось платить за кредитки и за электричество. Нейт сначала взялся за дело нехотя. Но вскоре проявил интерес к нашим семейным финансам, выстроил целую систему и завел новые таблицы. Это преобразование потребовало немало времени. Но все началось с одного непростого разговора и желания Кейли отказаться от контроля. То же самое произошло с нежеланием Нейта работать над отношениями. «Вместо того, чтобы убеждать себя, ему это просто не неинтересно, Кейли сказала Нейту, «Для меня важно, чтобы ты сходил вместе со мной на семинар в эти выходные». И Нейт сходил. Он не горел желанием, но был открыт для новых знаний. А потом случилось нечто неожиданное. Этот семинар так заинтересовал его, что он начал читать книги по отношениям и самосовершенствованию. И теперь, 15 лет спустя, это стало нашим общим увлечением. Без того первого непростого разговора ничего этого не было бы. Паттерн наших отношений изменился только потому, что Кейли высказала свои желания, а Нейт при всей своей пассивности — проявил достаточно любопытства, чтобы попробовать что-то новое. Убрать хотя бы одно из этих условий — настойчивость Кейли или пассивное любопытство Нейта — и мы бы до сих пор пребывали в тупике. Стоит отметить еще один момент. Мы осознали это только много лет спустя. Нейт серьезно воспринял просьбу Кейли — потому что в глубине души он понимал, что она хочет уйти. Она никогда не говорила об этом, никогда не угрожала. Но она знала, и Нейт знал, что она не сможет долго мириться с положением вещей, при котором Нейт не вносит практически никакого вклада в семью. И это интуитивное осознание тоже мотивировало Нейта измениться. Некоторые партнёры не просто пассивные, у них вообще нет желания меняться. Наша история поднимает важный вопрос. Что если активный партнёр делает всё возможное, чтобы заинтересовать пассивного партнёра, но пассивный партнёр не проявляет никакого желания измениться? В таком случае проблема формулируется иначе. Вы имеете дело не с пассивным партнёром, а с партнёром, у которого нет желания измениться. На первый взгляд разница небольшая. Но нежелание измениться в браке сильно отличается от пассивной роли. У пассивных партнёров есть свои сомнения, колебания, но они открыты для перемен. Партнёры, не желающие меняться, напротив, закрыли дорогу к переменам. Они не желают делать что-то новое, брать на себя больше задач, откликаться на искренние просьбы или развивать отношения. На всё они отвечают чётко и решительно «я не буду этим заниматься». Если у вас пассивный партнёр — Инструменты из этой главы помогут приблизиться к модели 80 на 80. Однако, если у вашего партнера отсутствует желание меняться, вам понадобится нечто большее, чтобы преобразовать отношения. Если ваш партнер категорически не желает меняться или даже обращаться за помощью к семейному психологу, у вас остается не так уж много вариантов, и все они — довольно печальные. Один из вариантов — уйти. Это изменит вашу жизнь навсегда и вызовет настоящий эмоциональный и организационный хаос. Второй вариант — адаптироваться к неприятной ситуации, постараться принять тот факт, что ваш партнер не изменится. Оба решения тяжелые. Однако, какой бы путь вы ни выбрали, инструменты модели 80 на 80 принесут вам пользу. Если вы решите уйти, безусловная щедрость поможет справиться с эмоциональным испытанием, связанным с разводом. Если вы решите остаться, принцип безусловной щедрости изменит ваше отношение к браку. Если вы живете по принципам справедливости 50 на 50, вы всегда будете обижаться на партнера за то, что он не помогает вам готовить или заниматься детьми. Но если вы переключитесь на безусловную щедрость, вы сможете, по крайней мере, отпустить эти негативные эмоции. Как минимум вы будете знать, что делаете все возможное в такой непростой ситуации. Не берите на себя всё. Если вы имеете дело с пассивным партнёром, а не партнёром, у которого отсутствует желание меняться, предлагаем простой мысленный эксперимент. Он призван помочь вам составить конкретный план по изменению динамики отношений. Авторы эксперимента — Гай и Кэтлин Хендрикс — Два ведущих мировых эксперта по отношениям и осознанной жизни. Им принадлежат слова, которые буквально вызвали у нас шок, когда мы впервые прочитали их. Всегда и во всем мы получаем именно то, что хотим получить. Задумайтесь на минутку. Вполне возможно, вам не понравятся эти слова. «Да не может быть! Просто вы не знаете моего супруга!» Вы думаете, я действительно хочу жить и делать все в одиночку? Это же безумие. Но попробуйте хотя бы на минутку, хотя бы сейчас представить, что это правда. Представьте, что вы хотите получать именно то, что получаете в браке. Представьте, что именно вы пишете сценарий для пьесы жизни, где ваш партнер не вносит никакого вклада и совершенно не заинтересован в том, чтобы улучшить отношения. Представьте, что вы на 100% ответственны за пассивность вашего партнера. Идея безумная. Но именно она может изменить ваш брак навсегда. Именно эту идею мы с вами изучим подробно в следующем упражнении. Почему я хочу делать все сам, сама? Это упражнение потребует от вас гигантских усилий. Придется представить себе мир, где вы заинтересованы в пассивности вашего партнера. Правда это или нет, важно. Важно, чтобы вы добросовестно выполнили мыслительный эксперимент и узнали, какие новые открытия принесет этот радикальный взгляд на брак. Шаг первый. Вы в этом заинтересованы. Первый шаг — проявить любопытство. Достаточно сказать себе, каким-то образом я заинтересован, заинтересована в том, чтобы мой партнер был пассивным, и бездействовал. Шаг второй. Учебное пособие. А теперь разберемся, как же это произошло, почему вы заинтересованы в пассивном и бездеятельном партнере и в чем это проявляется. Представьте, что вам поручили составить учебное пособие для других людей и перечислить конкретные шаги. Но это необычное учебное пособие. Здесь важно не что делать, а что не делать. Это пособие под названием «Как завести пассивного и бездеятельного партнера, как это сделал, сделала я». Это ваша возможность научить других людей выстроить отношения, в которых они будут делать все сами в одиночку, а партнера доведут до пассивности и бездеятельности. Приведем пример. Совет первый всегда мыть посуду самому никогда не просить о помощи а потом орать на партнера потому что от него никогда ничего не дождешься совет второй просить о помощи только один раз а когда глаза партнера не загорятся ревностным желанием и он не вскочит с дивана в то же мгновение, Использовать это как доказательство того, что он ничтожество, и никогда больше ни о чем не просить. Совет третий. Когда ваш партнер пишет вам «Можешь забрать мою гитару из ремонта по дороге с работы», ответить «Конечно», даже если у вас нет времени на это, а потом обижаться. Совет четвертый. Если вы тянете на себе 95% домашних дел, никогда и ни за что не обсуждайте с партнёром этот вопрос, чтобы скорректировать распределение ролей. Просто жалуйтесь на это друзьям. Совет пятый. Если вы хотите попробовать новые стратегии для улучшения ваших отношений в браке, лучше даже не спрашивайте партнёра, хочет ли он присоединиться к вам. Ему это не интересно, а потом злитесь на него за отстранённость и безразличие. Теперь ваша очередь. Запишите свои вредные советы. Шаг третий. Плюсы и минусы вашего поведения. Как ни странно, такой паттерн поведения всегда имеет свои плюсы и минусы. Например, если никогда не просить о помощи, Ваш партнер станет пассивным. Но в этом, как мы видели, есть и плюс. Вы будете в курсе всего, что происходит в вашей жизни, и получите практически полный контроль. Каковы плюсы и минусы вашего поведения? Минусы. Пример. У меня нет времени для себя. Я не занимаюсь спортом уже много недель. Я редко высыпаюсь по ночам. Я всегда злюсь и обижаюсь. Плюсы. Пример. Я превратилась в супер-женщину, которая всё тянет на себе. Я контролирую всё. Я могу жаловаться друзьям и чувствовать, что я прав, права. Я избегаю тяжёлых разговоров. Шаг четвёртый. Новый план действий. Если вы до сих пор слушаете эту аудиокнигу, то наверняка понимаете, почему заинтересованы в пассивном партнёре и чего вам это стоит. Возможно, вы даже считаете, что плюсы перевешивают минусы. Другими словами, вы сознательно принимаете пассивного партнёра. На самом деле это очень хорошо, поскольку позволяет продолжать отношения без обид и раздражения, потому что вы сами выбрали такое соглашение. Это ваше осознанное решение. Однако, если вы хотите изменить ситуацию, мы советуем обдумать несколько вариантов действий, которые помогут переключиться на новый паттерн поведения по принципу «я хочу, чтобы мой партнер проявлял больше активности и интереса». Чтобы они сработали, эти действия должны быть реалистичными и практичными. Приведем примеры. Действие первое. Я попрошу партнера выполнить вместе со мной упражнение по распределению ролей из главы 9 действие второе я не буду отвечать на сообщения партнера в течение часа если его просьбы возмущают меня действие третье я поговорю с партнером о том чтобы раз в год уезжать в отпуск с друзьями или на ретрит чтобы восстановить силы теперь ваша очередь совет первый безусловная щедрость Проявите безусловную щедрость к себе. Вам сейчас нелегко. Совет второй. Что? Снова безусловная щедрость? Проявите безусловную щедрость по отношению к партнёру. Он или она копирует ваше мировоззрение. Если вы нападаете, за этим наверняка последует ответный удар. А если вы проявите безусловную щедрость, сначала он, она — Будет в шоке, что происходит, но потом смягчится и ответит на ваши действия совершенно неожиданным образом.